Глава шестая. Дар милосердия. Они не покидали пещеру до самого рассвета. Прямо посреди изломанного пола, расчистив место, устроили кострище. Наскоро просушили верхнюю одежду, растопили и закипятили воду в котелке. Благо Хитак заморозил всех пятерых горцев вместе с походными мешками и снаряжением. В этих же мешках обнаружилось еще задубевшее мясо и кусок сыра, которые пришлось бросать в кипяток, чтобы размягчить несколько сушеных яблок и луковиц. Велигор по пищи обрадовался, даже позволил Янушу отвлечься, выпустив его из объятий, чтобы помочь раненым. К счастью, размораживание прошло удачно, и валийцы не только остались живы, но и практически не пострадали. Обошлось без сломанных конечностей и отказавших органов. Обмороженная, поврежденная кожа, простудный кашель – вот и все, с чем довелось столкнуться Янушу при осмотре. Сам лекарь утверждал, что чувствует себя по сравнению с остальными прекрасно. Он провел во льду едва ли полчаса. Больше всех досталось оборотню. Больше всех досталось оборотню. Но после перевязки и помощи лекаря он на месте рассиживаться не стал. Помог воинам оттащить тело погибшего Бекса в угол. Заложил кусками льда и хризонита. Никому из горцев и в голову не пришло растащить драгоценный металл по карманам. По настоянию лекаря соорудил знак единого над ледяной могилой. Велигор приготовлениями заинтересовался, быстро доел отмякший кусок мяса, выслушал молитву отца над покойным, осторожно спросил разрешения подправить рукотворный саркофаг. Януш разрешил, справедливо рассудив, не отказывать сыну в малом, дабы ему потом не захотелось большего. И Велигор, наскоро прочитав заклинание, провел ладонью над захоронением. Неровные куски схватились свежей ледяной коркой, увеличились в размерах, выравниваясь в почти идеально над крупная, прямоугольная, белоснежная. Велизар идею мальчика подхватил. Спустя несколько минут на льду были выбиты неровные буквы имени погибшего. Это самое малое, что я могу для него сделать, пробурчал оборотень, заканчивая работу. О покойных плохо не говорят, но после его смерти дурного слова не скажешь. Если чем я и был виноват перед тобой, лекарь, то свою вину он кровью смыл. Януш помотал головой, глянул удивленно. Ни в чем он не виноват, ни передо мной точно. Не по своей воле действовал. А если в чем-то другом не прав был, так не нам судить. «Светает!» — подал голос один из воинов. «Как солнце встанет, спуск начнем!» «Блестит!» — крикнул второй со стороны входа. Велиго сорвался с места первым. Янушу пришлось, припадая на хромое колено, побежать следом, за ним потянулись остальные. Велизар вышел последним, с трудом передвигая уставшими ногами боюкое растревоженное плечо. Задыхаясь от горного воздуха, подошел к выходу, сощурил заслезившиеся глаза на прекрасный вид, открывшийся снаружи. Черный туман наконец рассеялся, являя взору белоснежные вершины гор, осененные мягкими золотистыми лучами восходящего солнца. Внизу вились припорошенные снегом каменные тропы, ведущие вниз, в окруженную озерами долину, где просыпался от последней жуткой ночи маленький северный городок Ракхейм. — Смотрите! — выдохнул кто-то, и Велизар очнулся, с трудом отрывая взгляд завораживающей красоты. Лишь теперь оборотень заметил, как необычно блестит снег под ногами, каким удивительно золотым сиянием наполнен воздух, скалы, и как повсюду стоит невыразимое, благодатное... Абсолютная тишина. Велигор распахнул рот, вовсю наблюдая за стремительно светлеющим небом, на котором загорелось дивное свечение, и Януш крепко прижал к себе сына, будто его в свой плащ. Горцы застыли тоже, глядя, как вспыхивает вдруг над вершиной северное сияние, не зеленое, но синее, как небо, и как озаряет ту самую пещеру, из которой они вышли. Мона говорил, помнишь, пап, раз в году синее сияние, слеза. Первым сообразил Велигор, — Слеза внутри! — синее сияние впрямь указывало на пещеру. Даже потянулась вниз, будто капля росы коснулась скалы, стекая на камень. — Внутрь! Бежим скорее! — дернул мальчик Януша за рукав. Лекарь и верил, и не верил одновременно. После нескольких месяцев бесплодных поисков, после разочарований и краха надежд в этой проклятой хризанитовой пещере быть не может как не могло быть и того, что Велигор оказался единственным, кто запомнил слова старца в Дельвирском монастыре и первым, кто вспомнил их в нужный момент. Слеза единого, дарующая исцеление любого недуга. Велизар снова оказался в хвосте процессии. Первым в пещеру, конечно же, залетел Велигор, таща за руку Януша. Следом забежали горцы, не желающие пропускать явление чуда. Когда в каменный зал добрался оборотень, Все столпились около обломков Хризонитовой скалы, и двое воинов уже разбивали походными топориками основание белиска. Осторожно, не заденьте! — фыркнул Велигор. — О, блестит, аж глаз режет! — выдохнул один из горцев. Выпрямился, смахивая слезу, и Велизар наконец сумел рассмотреть сверкающий каменный пол, там, где раньше стояла глыба Хризонита. — Стой! — выдохнул второй. — Вот оно! Яну шагнул вперед, присел. Протягивая руку, вспыхнул фонтан золотых искр, погасло синее сияние. Сдавленно охнул Велигор, пронесся среди горцев пораженный гул. Велизар шагнул ближе, заглядывая лекарю через плечо. Пришлось пропихнуться между двумя войнами, оттеснить плечом третьего, едва не зажмурился, до того слепящим оказался свет лежавший у Януша на ладони. Все-таки нашли, радостно удивился один из горцев. Все-таки существует. «Раз в году!» — ошарашенно подтвердил второй. Януш тихо рассмеялся. Велизар усмехнулся тоже. Бедолаги, видать, и сами уже перестали верить в цель поисков. Будет чем похвастаться друг перед дружкой годы спустя. «Смотрите, смотрите!» — звонко выкрикнул Велигор. Мальчик указал на место, откуда горцы высвободили слезу, а точнее на воздух над ним. Он сгущался, наполняясь разноцветными бликами, Складывался в причудливое изображение. «Портал!» — снова первым догадался Глигор и уныло добавил. «Обратно! Вон, комната наша виднеется!» Кто-то из воинов сотворил знак единого, обменялся ошарашенным взглядом с товарищами. Януш слегка удивился. Надо же, не разучился, несмотря на множество явленных им чудес, и обернулся на Велизара. «А чего?» — дернул здоровым плечом Угротень. «Сам единый приглашает». Лекарь отбросил последние сомнения. Слишком прекрасным было чудо, которое лежало у него на ладони. Обернулся горцем. «Вы с нами?» Те переглянулись неуверенно. Затем один высказался за всех. «Ступайте. Мы своим ходом вниз. Еще засветло доберемся. Только да еще чуток полюбоваться. Ишь ты, и впрямь. На слезу похоже». Велизар посмотрел тоже еще раз. Слеза единого не была большой, хрустальная капля, переливавшаяся золотыми бликами, помещалась у лекаря на ладони, но ее сияние ослепляло. Так, должно быть, выглядел первозданный свет, тот, который породил вселенную. Горцы отступили от них на шаг, и Велизара беспокойно ухватился за свободный локоть лекаря. — Меня не забудьте! — Нет, трось, припечатал Велигор, сжимая задубевшую ладонь оборотня. — Шагнем вперед вместе. На счет три. Чур, считаю я. Раз, два... Велизар сомнением покосился на уплотненный, загустевший вязкий, как кисель воздух, и всем своим существом противился происходящему. Куда большим удовольствием он бы спустился вниз своими ногами, вместе с опытными горцами. Но Януш выглядел спокойным, а значит, и ему стыдно бояться этого чуда. «Три!» — дико крикнул Велигор. Велизар и сам не смог бы объяснить, чего ждал. Мгновенной смерти, жутких мучений или наоборот, небесного блаженства и вечной жизни. Только когда он, шагнув следом за Велигором и Янушем в портал, мгновением спустя закончил шаг в теплой, уютной спальне загородного Галагадского особняка, тот удивление попросту сел, где стоял, на мягкой ковер у камина, тотчас пропитавшийся талым снегом с его сапогов и одежды. Совсем не так, как меня Хитак с Ренхардом похитили, — поделился впечатлениями Велигор. — В этот раз было так легко. «Ой, приятно!» Вместо ответа Яна сжал в кулаке слезу, рывком притянул сына к себе и стиснул в крепких объятиях. илиза с кряхтением поднялся, деликатно отводя глаза, и очень кстати, дверь в спальню вдруг распахнулась, и на пороге возникла кухарка с половником наперевес. «Ваша милость!» — ахнула женщина, хватая за сердце. «А я-то слышу! Шуршит кто-то в хозяйской комнате!» «Когда же вы вернулись?» «Ох, и напугали!» — Гуар! Гуар! Его милость здесь, в доме, с юным баронетом! Радость-то какая! — сплеснула полными руками женщина. — Тут такое творилась, ваша милость, жуть! Милостью единого мы живы! А вот в галагате это сказывают. Ужас, что было! Гуар поутру туда съездил. Кровь повсюду, погибших много. О, да вы замерзли, гляжу! Сейчас, сейчас я камин растоплю, до да горячего принесу! — засуетилась кухарка. Вы бы переоделись, ваша милость, в теплое да сухое. Ох, бедный бараный, совсем холодный. Гуар, хозяин вернулся, слышишь ли? Я скоро, ваша милость, и миг обернусь». Два часа спустя Януш с Велигором, умытые, переодетые, сидели на ковре у ярко пылающего камина, согретый горячим завтраком и жарким огнем, и разговаривали в полголоса. Велизар, поначалу присоединившийся к их компании, заснул прямо в кресле. Януш укрыл его пледом и оставил как есть. Оборотень потерял много крови и нуждался в отдыхе. Хвала Единому, дни полнолуния были далеко. В эту ночь бывший охотник на нечисть мог спокойно отдыхать в человеческом теле. Слезу Единого спрятали в кожаный кошель, чтобы не слепило глаза, и подвесили у камина. Но даже мягкое сияние, пробивавшееся сквозь плотную кожу, то и дело притягивало взгляд. — Что будем делать с слезой? Задал Велигор, тревоживший его вопрос. Поерзал у Януша под мышкой, заглянул в глаза. «Папа, ведь ты же болен!» И, дожидаясь ответа, принялся за уговоры мальчишка. «Я не позволю тебе умереть, слышишь? Я не хочу оставаться один». Лекарь крепче прижал к себе сына, поправил сползшее одеяло. Велигор быстро, слишком быстро, по его мнению, оправился от произошедшего с ним ужаса, заточения и мучительной боли и вел себя, как ни в чем не бывало. Это и внушало Янушу некоторые опасения. Естественное поведение при таких условиях как раз было неправильным. Впрочем, порой дети переносят самые жуткие события с недетской стойкостью и придают их забвению, как только они теряют силу. То, чему следовало бы поучиться некоторым взрослых, которые любят копаться в чужом и собственном горьком прошлом. — Ты и не останешься, — ответил Януш, целуя висок сына. — Сам говорил, — в мире много людей, которых ты любишь, и которые, поверь моему слову, неравнодушны к твоей судьбе. — Никого из них я не люблю так, как тебя! — отрезал Велигор, обхватывая его талию обеими руками. — Даже Кассандру? — улыбнулся лекарь, приглаживая черные, как смоль, застрепавшиеся волосы. Велигор честно задумался, уткнувшись носом ему под мышку. — Вас сложно сравнивать! — наконец неохотно заключил мальчик. — Это разное! — «Ну, ты рядом, и ты сильнее». Януш снова улыбнулся, но отвечать не стал. Слишком больно было признаваться даже самому себе, что он сильнее и в самом деле лишь пока рядом. Но когда-нибудь в Велигору придется идти по жизни самостоятельно. И как бы не хотелось этого избежать, я мог умереть по пути к вершине змея. Негромко бронил лекарь. «И тогда бы у нас с тобой вообще не было выбора. Тебе слеза нужнее. Но раз я жив, то и решать буду я». — Вот еще! — точно стрепенулся Велигор, и в этот миг в дверь осторожно постучали. — Ваша милость! — заглянув внутрь, тихо спросила кухарка. — Там посыльный королевский, прямиком из дворца. Спрашивает, не изволил ли барон домой воротиться. Послание у него дюжи срочное. — Я с тобой! — на всякий случай предупредил Велигор. Януш бегло взглянул на слезу и крепче прижал к себе сына. Оставлять Велигора одного лекаря самому не хотелось. Казалось, стоит ему выпустить мальчика из рук, и тот вновь исчезнет, уже навсегда. Янушу не хватило бы никаких слов, чтобы выразить сейчас свою любовь, поэтому он просто кивнул на теплую меховой плащ у изголовья кровати. «Надевай, внизу холодно». Велигор просиял, сбрасывая себя одеяло, быстро оделся. Януш тоже пригрелся у жаркого камина, поэтому прежде накинул на себя плащ, задержался у двери, оглядывая мирно спящего Велизара. Лишь теперь лекарь понял, А чего не спешит вниз к королевскому посыльному? Потому что всей кожей предчувствовал нехорошую новость. Гонец ждал у порога. Ваша милость! Он склонился, бросил беглый взгляд на прижавшегося к лекарю баронетта. Его величество велел узнать, вернулись ли вы домой. Вы нужны во дворце. Послание устное? Поразился Януш. Его величество сейчас не в состоянии слагать свои приказы письменно, подтвердил гонец. Лекарь дернулся, отдать указание конюху, но вновь повернулся к посыльному. — Аэр? Сэр Аэр, телохранитель его величества. Такие дела всегда вел он. Янушу показалось, что гонец посмотрел на него сурово, даже строго. Минувшей ночью мы потеряли много воинов. зашел он наконец до ответа, Януш внутренне похолодел. — Знаете вы или нет, ваша милость, но у нас тут творилась жуткая бойня. Север на город обрушилась целая армия, щадить тьмы, и лишь со светом они исчезли. Сам был на улице Галагата, сам видел. Вспыхнули черным пламенем, допали да на землю горстями пепла. Как не бывало их. Только человеческие тела да липкий прах погибших монстров доказывают обратное. Эйр, что с ним? — перебил Януш. Сыр Эйр защищал его величество и в доблестном бою положил немало ночных тварей. Снова ушел от прямого ответа гонец. По словам сражавшихся с ним воинов, он был воистину неукротим. Подобно яростному смерчу, Он врывался в ряды монстров, бился на смысл, как в последний раз. Но лично я думаю, Эйр просто искал смерти. — Зачем? — хрипло спросил Януш, у горла пересохло. После смерти маркиза Доминики сэр Эйр стал сам не свой. Все-таки он любил ее светлость слишком сильно. — Маркиза Доминика мертва? — поразился Януш. — Как? — Если вы изволите, я поясню все по дороге. — уклонился от ответа посыльный. — Время дорого. «Сырый жив или нет?» — перебил Велигор. Янушу показалось, что гонец мельком глянул на баронета и так и застыл, не отрывая свои глаз от него, даже рот чуть-чуть приоткрыл. «Жив!» — коротко не мигает, ответил он. и даже почти не ранен. «Жди нас у ворот!» — удовлетворенно кивнул Велигор. «А то заладил не по делу!» Гонец на удивление послушался беспрекословно, будто заговоренный. Лекарь проводил его взглядом, затем тяжело посмотрел на сына. «Прости», — повинился мальчик, — «но он сам сказал, время дорого». Ян уж был слишком рад тому, что Велигор снова рядом и слишком обеспокоен тем, что случилось во дворце, чтобы одергивать сына. Вместо этого он кликнул конюха, наскоро собрал свою сумку, захватив, по мнению Велигора, слезу единого все в том же кожаном кошеле, и спустя несколько минут все трое выдвинулись в сторону столицы. Дорога, несмотря на ясный солнечный день, оказалась нерадостной. По пути в Галагат они наткнулись на растерзанный торговый караван, и хотя, по-видимому, большинству людей удалось сбежать, несколько тел людей и животных осталось на дороге. Сам город их пустили лишь благодаря пропускной грамоте королевского гонца. После жуткой ночи Галагат заперли, опасаясь новых нападений, как монстров, так и тех, кто мог воспользоваться ослабленной столицей. Город уже очищали после кровавой бойни, погибших уносили прочь, с улиц выметали горы черного пепла, с каменных мостовых отмывали кровь. Мрачная картина подействовала на Велигора удручающе. Мальчик помрачнел, ниже опустил капюшон, уткнулся взглядом в гриву своего коня. Я уж знал, что это не из-за страха или безгливости». Его сын никогда не боялся ни мертвых, ни живых, но понять, о чем думает Велигор, лекарь так и не сумел, пока тот сам не открылся уже у самых дворцовых ворот. «Как будто моими руками...» «Нет, Велигор», — шепотом отозвался Януш, хватая и стискивая его пальцы, — «ты бы никогда не сделал подобного». «Мог бы, но не сделал. так не мог, но сделал, выкрав принадлежавшее тебе. Это удел слабых, завистливых и трусливых, а это уж точно не про тебя сказано». Грустно улыбнулся лекарь, получив в ответ такую же невеселую и совсем не детскую улыбку. Дворец их встретил могильной тишиной. Даже стража у внутренних дверей, без шлемов, с перепачканными коричневыми разводами лицами, расступилась перед ними бесшумно, едва завидев посланного поутру гонца. Тот против обыкновения сдавать их отсутствующему дворецкому или придворному лакею не стал. Даже позвонить в колокол не удосужился. Молча провел длинными безлюдными коридорами вплоть до королевских покоев, коротко поклонился на прощание и убрался во свояси. Стража у двери пропустила их беспрекословно. Один из воинов узнал барона Януша и молча посторонился, позволяя лекарю сыну сыном войти внутрь. Януш удивляться не стал, даже когда дверь за их спинами закрылась тихим щелчком, и они казались залитых полумраком королевских покоев, где царил полнейший хаос. На полу в разводах черного пепла лежали в беспорядке бумаги, вещи, порванное белье, сломанная мебель и осколки битого стекла, залитые коричневой коркой подсохшей крови. Из соседней комнаты спальни доносились глухие сорванные рыдания и невнятные звуки, изредка прерываемые коротким мужским кашлем. Януш крепче прижал к себе сына и прошел внутрь. Первым, кого он увидел, был сыр Эйр. Рыцарь стоял у окна спиной к тусклому свету, с трудом пробиравшемуся через полуспущенные портьеры и смотрел в пол. При появлении Януша с Велигором он молча поднял на них глаза, но с места не сдвинулся и ни звука не проронил. Король Нестор ликон сидел в кресле у кровати, уронив тяжелую голову на правую стальную руку. Левую он бездумно гладил голову рыдающей Кассандры. Девочка содрогнулась всем телом, то закрывая заплаканное, опусшае от слез лицо ладонями, то с воплем отрывая их и, принимаясь бормотать что-то глухое, невнятное. На полу, прижавшись к отцовской ноге, сидела маленькая калиста, и темные глаза ее были совершенно сухи. Она кусала губы, нервно тискала родительскую штанину, куталась в теплый плед, шмыгала захладевшим, потекшим носом, но на бледном лице ее януш не увидел слез. Наконец чужое присутствие заметила Кассандра. Девочка узнала его тотчас, что-то бессвязно выкрикнула, затем собралась силами и вытолкнула почти внятно. — Барон Януш, мама говорила, вы лекарь, вы ее спасете, правда? И вновь сорвалась с неконтролируемыми, уже почти сухими, за несколько часов выплакала все, рыданиями. Януш медленно опустил Велигора, шагнул к постели, увидел то, чего боялся. Королева Марион была мертва. Уже несколько часов он видел это по серой коже, по темным кругам под полуприкрытыми веками, по безжизненной, неестественной позе, по разбросанными на подушках волосами, утратившим свой живой блеск и волнистую упругость, по запаху, по обширной кровавой ране на животе, которую небрежно прикрыли широкой атласной накидкой. Тонкая ткань уже пропиталась кровью, так что Януш даже видел края рваной ткани корсета. Били мечом, били наверняка. «Папа!» — медленно произнес Велигор. Януш едва расслышал. Дрогнувшие ноги не держали. Он опустился рядом с кроватью, схватил ледяную руку. Лишь сейчас его заметил Нестор Леконт. Заметил, но не произнес ни звука. Король знал, что просить лекаря о помощи уже поздно. Как знал он и то, какие чувства вдруг испытывал к его жене. И если после ночи дни во дворце Нестор хотел примерно наказать Януша при первой же возможности, За все, в чем лекарь был, по его мнению, виновен, то после смерти Марион это утратило всякий смысл. Мстить было некому. Лорд Матиас погиб, когда его отряд зажали в лабиринте. Со стороны выхода, ночные твари, со стороны дворца, подоспевший королевский отряд, во главе со спешившим к семье Нестром Марион они нашли далеко не сразу. В темноте схватка оказалась быстрой и яростной. Все против всех. Когда с отрядом Матиаса было покончено, и они выступили в бой с ночными монстрами, один из королевских рыцарей обнаружил и вывел из лабиринта обеих принцесс. Ближе к рассвету все исчадия вдруг вспыхнули черным пламенем и осыпались воинам под ноги корстями липкого пепла. Нестор велел тотчас вынести из лабиринта тела всех наемников предателя Матиаса и сжечь. Сам король вернулся к дочерям. И лишь тогда услышал от девочек историю их с королевой побега. То, что тело Марион по-прежнему осталось в подземных туннелях, привело Нестора выступление. Но страшная правда подтвердилась достаточно быстро. Воины, которым поручили избавиться от тел, нашли мертвую королеву в числе погибших. Марион занесли обратно в почивальню. Подземный ход закрыли. Свидетелям велели держать рот на замке. Все же именно сэр Эйр послал гонца к Янушу поскольку сам Нестор думать о чем-либо отказывался. Даже о своих детях, на которых так внезапно обрушился весь ужас прошедшей ночи и смерти матери. И если Консандре удалось избежать вида ее гипели, то маленькая Калиста видела все своими глазами. Марион слишком поздно оттолкнула дочь от себя. Страшное видение подействовало на девочку странным образом. Его образ отравлял неокрепшее сознание каплей за каплей, проникая внутрь вместе с разрушительной жестокостью смерти и рядом не было никого, кто бы помог ей правильно понять и принять эту новую сторону жизни. — Папа! — снова позвал Велигор. Порой Януш пытался понять, отчего он так любит эту женщину. Он не мог назвать Марион ни образцом добродетелей, ни верхом совершенства. Увы, судьба обошлась с ним особенно жестоко. Он полюбил ее недостатки. И именно в тот момент, когда они казались ему достоинствами. Как давно это было! Кассандра в очередной раз скинула голову, останавливая мутный взгляд, уставший глаз на велигоре. Какое-то время она смотрела на него, затем вновь закрыла лицо руками, принимая схлипывать. На полноценное рыдания сил у нее уже не хватало, ее горе тоже оказалось безутешным. Нестор в своем страдании оставил мучения старшей дочери без всякого внимания, позволяя ей зайти в истерике и постепенно выплакать весь запас слез, выговорить все невнятные причитания, и в конце концов осейся у отцовского кресла прямо на пол. Яну сжал ледяные пальцы, провел рукой по плохо отмытому, все еще с коричневыми разводами лицу, пригладил непривычно гладкие темные волосы. Лицо Марион было спокойным, и вместе с ее умиротворенностью успокоился и он. Даже нашел себе силы оторвать взгляд от королевы и перевести его на короля. Нестор смотрел в пол. Он не замечал страдающих детей, не осознавал чужого присутствия в супружеской спальне, не поднимал тяжелых век. Даже не смотрел на мертвую жену, мать своих детей и верного соратника на полях сражений. Ему не нужно было смотреть. Она стояла перед его внутренним взором, прекрасная, как в первый год их знакомства, сильная, как в день их первой встречи, но самое главное — живая. И Януш внезапно понял, что не знает, каково это — потерять любимую женщину. Марион оставалась трепетным и дорогим его памяти образом, и он любил бы ее всегда до самой смерти, но она была чужой женой. Ни его будни она украшала своим присутствием, ни его горести разделяла, ни его постель грела своим телом, ни его детей родила, ни его радости приумножила. И он не знал, каково это лишиться всего этого. Зато это прекрасно знал его лучший друг, король Нестор Ликон, и Януш чувствовал его боль так же, как если бы он чувствовал свое и, пожалуй, в этот миг отдал бы многое, не ради себя, ради него. — Папа! — уже громче позвал сын. На этот раз Януш обернулся, чтобы встретить пронзительный взгляд Велигора, настолько суровый, что лекар очнулся от горя тотчас вдруг. Отцу и сыну хватило одного мига, чтобы понять друг друга. — Давай сейчас! — серьезно попросил Велигор. — Иначе потом оба мы можем передумать. И впервые Януш послушался совета сына, торопливо и беспрекословно доставая из сумки кожаный кошель, объятый мягким золотистым сиянием. Сэр Эйр единственно обратил внимание на приготовление лекаря. Подобрался, отрываясь от подоконника, подался вперед, наблюдая за Янушем. Тот медлить не стал, рывком дернул шнур кошеля, высвобождая слезу, осторожно перекатил ее на ладонь. Комнату залил яркий белый свет, нагнулся над кроватью, отгибая край атласной накидки. «Отойдите!» — попросил коротко, никому не обращаясь. Ир сообразил первым, схватил ошеломленную Кассандру на руки, быстро и бережно перенес подальше от кровати. Принцесса точи села на грязный после безумной ночи ковер, весильно опуская руки и во все глаза, наблюдая за дивным сиянием, вежливо, но настойчиво потянул короля за локоть. Не очнулся лишь теперь». Дико глянул на сверкавшую в затемненной спальне слезу, поднялся на ватных ногах, делая шаг в сторону. Маленькая колиста вскочила сама и неуклюже перебежала к сыру Эйру, цепляясь за него обеими руками. «Во имя единого!» — выдохнул лекарь, раскрывая ладонь. «Да воскреснет королева Марион!» Слеза соскользнула вниз капли слепящего света. Полыхнула, зависая в воздухе над бездыханным телом королевы. Януш сложил руки в молитвенном жесте, прислонился лбум к цепленным пальцам. С каждым словом лекаря слеза перетекала все ниже, очень медленно, словно давая время одуматься. А может, именно из-за сомнений, овладевших метущейся душой молящегося. В этот самый миг, момент невозврата, ни один человек в разоренной королевской спальне не понимал Януша так, как его собственный сын, юный маг Велигор. Януш прощался с мечтой избавить мальчика от темной силы то и дело подавлявшее волю носителя, в большей степени ради своего друга, потерявшего жену. Оценил бы Нестор жертву, если бы знал о ней. Януш не ждал благодарности, а потому и задаваться таким вопросом не стал. Велигор оставил последние сомнения в тот самый миг, когда увидел убитую горем Кассандру, потерявшую мать. Наступил на горло своим планом, повернулся спиной к мечте, будто резанул ножом по сердцу. Лишь годы спустя он понял, что это была оплата за подаренную ему новую жизнь. — Мама! — шепнула Кассандра, подаваясь вперед. Вильгор встрепенулся, присел рядом, обнимая девочку за плечи, чтобы она не помешала ритуалу или не успала без чувств, и замер, потому что Кассандра прислонилась к нему сама, бессильно наблюдая за происходящим чудом. Слеза единого коснулась, наконец, груди усопшей королевы и сорвалась вниз, рассыпавшись по телу Марион мириадами слепящих искр. Как не желали увидеть чудо воочию все находившиеся в комнате, но не выдержал даже Нестор, до последнего напрягавшие слезящиеся глаза. Королю пришлось зажмуриться так же, как и остальным, когда белое сияние наполнило все вокруг болезненно белым режущим светом. Из-за того, что Ликонт вовремя не опустил веки, он стал последним, кто их поднял из-за боли в утомившихся глазах. «Мама!» — удивленно воскликнула Калиста, отрываясь от Цера Эйра. Рыцарь в последний миг все же удержал маленькую принцессу, спрашивая безмолвно разрешения у Януша. Лекарь по-прежнему стоял на коленях перед кроватью, прислонившись виском к цепленным в молитвенном жесте рукам и смотрел на Марион, в теле которой погас последний отблеск растаявшей слезы. Януш оказался первым, кто поймал ее взгляд когда веки королевы дрогнули и первым, кто коснулся потеплевшей руки. Марион глубоко вздохнула, несколько раз моргнула, точно прорывая сквозь туманную пелену сна и легко подняла руку, отбрасывая с лица прядь блестящих черных волос. Взгляд ее, остановившийся на Януше, обрел понимание и уверенность. Королева резко села, касаясь рукой живота. Под порванным платьем виднелась абсолютно гладкая кожа. Из малейшей царапины И Януш улыбнулся, поднося теплые пальцы к губам. Януш, удивленно произнесла Марион, что произошло, где я? Вместо ответа лекарь отстранился, выпуская тонкие, крепкие пальцы своей руки и поднялся с колен, отступая назад. Очень вовремя, потому что вырвавшаяся из рук эроколиста, прыгнула на кровать первой, обхватывая мать за шею, и за ней тотчас последовала Кассандра, которая помог подняться в Велигор. Нестор Леконт оказался на супружеском ложе последним. Король Валии присел напротив воскресшей супруги, вглядываясь в родное лицо неверящим взглядом, коснулся ладонью щеки. Когда чудо случается, то новый счастливый год жизни кажется настолько естественным, что кажется, будто так было всегда. И благодарность за помощь свыше сметается волной новых событий и радостных, теперь уже беззаботных чувств. Нестор Леконт наконец поверил своему счастью и с глухим, надрывным стоном обхватил ничего не понимающую жену, смял в стальных объятиях. Януш кивнул Велигору, и оба вышли в соседние покои. Сэр Эйр последовал за ними, и какое-то время все трое стояли посреди разоренной комнаты молча, слушая радостные визги принцесс, издавленные объяснения за стеной. — Не жалей, папа, — сказал Велигор, уговаривая больше самого себя, чем отца. «Помнишь, что тот монах сказал? Пока жива во мне любовь, все будет хорошо. Тьма не возьмет верх», — подтвердил Януш, прижимая к себе сына. Голос дрожал, и лекарь не сразу продолжил. «Это хорошо, что ты помнишь». «А ты?» — скинул голову Велигор, всматриваясь в лицо отца пытливым, пронзительным взглядом. «Ты?» «А я сделаю все, чтобы жить долго и счастливо», — отшутился Януш, отворачиваясь от проницательного сына. Велигор не стал допытываться, только нахмурился, неудовлетворенный ответом, и замолк, думая о своем. Януш, позвал друг сэр Эйр, и мертвые глаза рыцаря плеснули безумной надеждой. У тебя только одна слеза была, других нет. Лекарь понял его тотчас. Понял, но ничем не смог помочь. Маркиза Наменика умерла много дней назад, и в мире не осталось такого чуда которая вернула бы ее к жизни вопреки всем законам природы. Он молча покачал головой. Сумасшедший огонь в глазах Эйра тотчас погас. Рыцарь отошел к занавешенному окну, повернулся к ним спиной и принялся разглядывать порванную портьеру. — Януш! — доносил из смежных покоев бесконечно счастливый голос монарха. — Иди, иди сюда! Белигор потянул его за руку, и лекарь поспешил вслед за сыном, оставляя Веронского рыцаря одного.